Глава двадцать вторая. О том, как тетя Элли вышла на свободу. Тетя Элли целыми днями топчется на месте. Говорит, что ей надо наращивать мышечную массу. На это очень смешно смотреть, потому что она по-прежнему лежит на брюхе. Только поднимает и опускает лапы. Слово на солдат марширует на месте. А ещё пытается развести крылья. Но это вообще дохлый номер. Нет простора. А переход количества в качество идёт полным ходом. Когда тётя Элли пытается повернуться на бок, нет никакой крови, потому что на брюхе сама собой нарастает кожица. Ещё день, два, и тётя Элли полностью оторвётся от камней. Но вон побега нужно менять. Даже если тётя Эрли сможет протащить своё тело 2 км по узкому тоннелю ручья, то улететь никак не сможет. Это я точно знаю. Крылья такие слабые. Их надо несколько недель день и ночь тренировать, но не в подземелье, а на воздухе. А что телли эти вопросы совсем не беспокоят. Она говорит, что самое главное отделиться от камня и получить свободу перемещения. А всё остальное пусть меня не волнует.